Основание столбов предполагалось оформить внутри ног статую, а на уровне плеч их должна была соединить поперечная перекладина из камня и железа. Третий столб, доходящий до уровня бедер, маскировали складки плаща. Во все стороны от столбов должны были отходить железные брусья, к наружным концам которых предполагалось прикрепить железные ободы. А на этот каркас, как кожа на человеческом туловище, должны были крепиться бронзовые листы. 12 лет шло сооружение уникальной статуи, а когда работы были закончены, перед потрясенными родосцами предстал юный гелиос в лучистом венце. Он стоял на постаменте из белого мрамора и, казалось, достигал небес — К сожалению, великое творение Харисса простояло всего 56 лет. Во время сильного землетрясения в 222 году до нашей эры колосс рухнул. Его колени не выдержали и подломились. Но даже поверженный он продолжал поражать путешественников. Римский учёный Плиний старший, живший в первом веке нашей эры, С удивлением писал о том, что лишь немногие люди в состоянии обхватить обеими руками большой палец руки статуи. Несмотря на материальную помощь дружественных государств, все попытки Родоса восстановить статую Гелиуса не увенчались успехом. Величественные останки пролежали на земле около тысячи лет. В 977 году металлические обломки статуи были проданы какому-то купцу, который вывез их на девятистах верблюдах. Таковы исторические данные, находящиеся в значительном противоречии со сведениями, которыми оперируют оккультисты. Они убеждены, что колосс Радосский представлял собой гигантскую фигуру бога Гелиоса, с короной из солнечных лучей и поднятым факелом в руке. И, согласно оккультной традиции, он якобы символизировал славу солнечному человеку или универсальному создателю. Слово «мавзолей» известно каждому с раннего детства благодаря знаменитой усыпальнице Ленина на Красной площади. Однако мало кто знает, что оно происходит от имени царя Мавсола, правившего в небольшом корейском царстве на побережье Малой Азии. Его столицей был город Галикарнас. За счет захвата соседних территорий Мавсолу удалось накопить громадные богатства, но главной целью его жизни стало возведение роскошного храма-усыпальницы для себя и своей жены, царицы Артемиссии которым их телам должны были воздаваться божеские почести строительство началось еще при жизни царя внезапно умершего около 353 года до нашей эры а закончено было при его внуке над возведением усыпальницы трудились лучшие архитекторы того времени пифей и сатир а также скульпторы мохар скопас бреоксид и тимофей Они создали знаменитый мавзолей Галикарнасе, красотой, превосходивший все известные в то время усыпальницы. Мавзолей представлял собой прямоугольное здание шириной около 66 и длиной около 77 метров. Высоту он достигал 46 метров. Усыпальница Мавсола и Артемисии находилась на первом этаже. Выше располагалась колоннада, окружавшая помещение, предназначенное для жертвоприношений, честь обожествленной царственной четы. Колоннаду венчала крыша в виде пирамиды с мраморной колесницей на вершине. Колесницы находились с колоссальной фигурой Массола и Артемиссии. Между колонн стояли статуи львов, а стены внутри усыпальницы украшал широкий фриз с изображением битвы греков с амазонками. Мавзолей просуществовал в первозданном виде около 1800 лет, но в 15 веке пал жертвой крестоносцев. Во время строительства замка крепости Святого Петра на месте развалин Галикарнаса они выламывали куски мрамора из стен мавзолея, и статуи, чтобы вмуровать их в стены крепости. Позже археологам удалось извлечь некоторые фрагменты из стен и по ним восстановить внешний вид здания. Эзотерики утверждают, что внутри мавзолей был разделен на пять помещений, которые символизировали пять человеческих чувств, а сам он был посвящен планете Марс и якобы строился инициированными... Для просвещения мира. Среди городов Пелопоннеса особое место в древности занимала Олимпия, известная проведением знаменитых Олимпийских игр. По преданию, именно здесь верховный бог Элинов Зевс одержал победу над своим отцом Кроном, которого римляне называли Сатурном. Естественно, главным святилищем Олимпии был храм Зевса, широко известный в эллинском мире благодаря огромной статуе Зевса, созданной гениальным скульптором фидием Афинянин Фидий был политическим сторонником Перикла, долгое время правившего в Афинах. Чтобы подорвать авторитет правителя, его противники несправедливо обвинили скульптора в краже золота, изгнали его из города. Фидий обосновался в Олимпии и за несколько лет, около 430 года до нашей эры создал шедевр, равного которому не было во всем античном мире. Греки считали несчастным того человека, который не имел возможности посетить Олимпию, чтобы своими глазами увидеть это чудо, а очевидцы утверждали, что видели не статую, а само божество. Рассказывали также, что скульптура была одобрена самим Зевсом, который на вопрос Фиде, нравится ли ему изображение, знак одобрения расколол молнией мраморный пол в храме. 17-метровая статуя была сделана в так называемой хрисо-элефантинной технике. Ее деревянная основа была покрыта пластинками из золота и слоновой кости Кость была использована для туловища и головы Зевса, а также для фигуры Ники. Одежда и венцы обоих были сделаны из золота. До нашего времени статуя Зевса Олимпийского не дошла. Она погибла при пожаре императорского дворца в Константинополе, куда в V веке нашей эры была перевезена по приказу византийского императора Феодосия II. Однако многочисленные описания и изображения на монетах позволили восстановить ее внешний облик. Зевс сидел на богато украшенном троне. Верхняя часть его была обнажена, а нижняя окутана плащом. В одной руке царь богов держал статую богини Победы Ники, в другой – жезл, увенчанный изображением орла, который считался священной птицей, посвященной Зевсу. Голову божества украшал венец из масличных ветвей. Римляне называли Зевса Юпитером, поэтому поклонники тайных наук считают, что статуя была посвящена этой планете. Храм Артемиды Эфесской, Артемисион, был построен около 550 года до нашей эры по желанию жителей малоазийского города Эфеса которые решили возвести для своей покровительницы святилище, превосходящее по красоте, все остальные, когда-либо построенные в античном мире. Возведение его было поручено знаменитому зодчему Херсифрону, который вознамерился строить святилище из мрамора, используя два ряда изящных колонн ионического ордера, еще мало известного в то время. При строительстве архитектор использовал также целый ряд уникальных инженерных решений, никогда не применявшихся ранее. Эвес находился в местности, где довольно часто бывают землетрясения, поэтому архитектор решил возвести храм близ устья реки Каистра на болотистой почве, где колебания земли были менее губительны. Чтобы создать пружинистую основу для постройки, здесь был вырыт глубокий котлован, которые засыпали смесью древесного угля и шерсти, а сверху положили фундамент. Но мягкая болотистая почва создавала серьезные трудности для доставки тяжелых заготовок для мраморных колонн и других деталей. Тогда Херсифрон приказал вбить в конец каждого мраморного кругляша по гигантскому углу железному пруту. Мраморные заготовки сложили вместе, а поверх них положили деревянный помост. Получилось нечто, напоминавшее телегу, где мраморные круглиши играли роль колес. В телегу пригли быков и благополучно доставили всю партию на место строительства. Легенда гласит, что в строительстве храма большую помощь Херисфрону оказывала богиня Артемида. Однажды, когда Зочи, отчаявшийся поставить как следует каменную балку порога и решил покончить с собой, богиня явилась ему во сне и обещала помощь. Утром архитектор поспешил к храму и увидел, что балка сама встала на место под силой собственной тяжести. Строительство длилось 120 лет, и Херси-Фронт, безусловно, не смог его закончить. Над возведением храма трудились его сын Метаген, а закончили его архитекторы Пеонид и Деметрий. Красота Артемисиона поразила современников, но описание его не сохранилось. Уж очень недолго простоял храм. В 356 году житель Эфеса Герострат поджег здание, чтобы прославиться в веках. В результате рухнула крыша, а колонны и мраморные стены были сильно обожжены. Чтобы восстановить храм, жители Эфеса отдали накопленные сбережения, а женщины расстались с драгоценностями. Архитектор Хейрократ расширил площадь Артемиссиона и внес небольшие изменения в его архитектуру. Новое святилище занимало огромную площадь в 5450 квадратных метров. Его окружали 127 20-метровых резных мраморных колонн. Внутри новый артемисион был украшен статуями работы Проксителя и Скопоса, а также великолепными картинами. Среди них был портрет Александра Македонского работы художника Апеллеса который изобразил великого полководца в виде Зевса с молнией в руке. Современников поражал оптический эффект, воспроизведенный мастером. Казалось, что рука Александра и молния в ней выступают из полотна. Новый храм простоял около 500 лет и служил местом паломничества для эллинов и римлян. Однако в 263 году нашей эры во время нашествия готов Артемисион был разграблен. Разгром был довершён фанатиками-христианами, видевшими в Артемиде языческое божество, то есть дьяволицу. Позже византийцы использовали мраморную облицовку опустевшего храма для строительных нужд. А со временем разрушенные стены Артемисиона под собственной тяжестью ушли в болотистую почву и были занесены илом принесенным Каистрой. В середине XIX века раскопками храма занялся английский археолог Вуд. 31 декабря 1869 года ему удалось обнаружить первые следы Артемисиона, а полностью его фундамент был открыт только в XX столетии.